Иван Кузьмич проснулся за полночь. Излишек вечернего чая просился на волю. Пройдя в конец лагеря ради нужного дела, Кричетов заодно осмотрелся и привычно оценил обстановку. п о м и н у т а я не внушала тревоги. Часовые не спали, черный гребень над головой был пуст и тих. В небе показались неяркие осенние звезды. Тучи ушли, что тоже порадовало. д дня назад отряд как следует промочил от дождем, и повторения совершенно не хотелось. Кречетов с удовольствием вдохнул холодный бодрый воздух, вернулся к погашенному костру, присел на войлок и принялся сворачивать козью ногу. Папиросы в отряде кончились еще месяц назад. — У меня к вам партийный разговор, товарищ Кречетов. Самокрутка едва не выпала из рук. Бессонный комиссар Мехлис был уже рядом, тоже с козьей ногой. но наполовину выкуренный. «Угу», – безнадежно отозвался Иван Кузьмич. «И чего на повестке дня?» Представитель ЦК присел рядом, многозначительно прокашлялся. «Враг трудового народа Унгерн!» Кречетов с р а с к а н и е м вспомнил ш к о д н и к кибалку. «С племянником все-таки проще. Гаркнул, дал по шее. И спи себе спокойно до самого утра». «Ведет антинаучные провокационные разговоры, пока еще в узком кругу». «В вашем?» – на всякий случай уточнил Иван Кузьмич. «И почему антинаучные?» «Пока в моем», – буркнул Мехлис. «А вы что, товарищ Кречетов, предпочитаете выждать, пока враг перейдет к массовой агитации и пропаганде? Листовки начнет расклеивать». Красный командир прикинул, куда можно наклеить листовку, находясь на марше. и без всякой симпатии поглядел на полускрытую повязкой физиономию л е в а Захаровича. Касательно же антинаучности могу доложить, что современная марксистская наука не признает поповской мистики с ее потусторонними мирами и прочими шамбалами. Блаватская Рерих – суть п р о д у к т ы разложения капиталистической цивилизации, ее гниющие зловонные отбросы. Мы такое обязаны отвергать с порога, ибо коммунист Кречетов привычно п р о с л д и л взлетающий к зениту острый длинный палец. «Стоит на твердой скале материалистического учения. Этот в о р о ж и н а уже пугал вас своей агартхой?» «Скорее предупреждал», – рассудил Иван Кузьмич. «Но если это выдумка, чего волноваться? Лишней бумаги у нас нет, так что и с листовками не получится. Барон он вообще ушибленный, на такого обижаться не стоит». «Бдительно стеряете, товарищ!» – рассудил м и х р и с принявшись сворачивать новую самокрутку. Выходило это у него не особо удачно. Видать, привык пламенный коммунист к барским папиросам. «Курить, между прочим, вредно!» – не без злорадства сообщил добрая душа Иван Кузьмич. «Это вам каждый марксист подтвердит!» Длинные пальцы, набивавшие табаком листок бумаги, дрогнули. «Не курил несколько лет!» Странным извиняющимся тоном п а с е Мехлис. «Слово дал, теперь перед самим собой стыдно». В столице закурил перед отъездом и покатилось. к у з и н о г он все-таки свернул, щелкнул зажигалкой. «Барон, конечно, не в своем уме, но все-таки не сумасшедший. Он говорит, что был в Агартке и сам в это верит. Если Агартки не существует, то что он видел? Он герн не пьет, наркотиков не употребляет». У него, как я заметил, превосходная память. Вы правы, он не пугает, скорее предвкушает. Мне он подробно описал, что делает тамошний блюститель с грешными членами РКПБ. По-моему, этот белогвардеец просто в восторге, что ему поручили доставить нас в Почанг. Вроде как, знаете, к сказочному людоеду на завтрак. Кричитов недоуменно поглядел на собеседника. «Полните, мех лист ли это?» и голос другой, и взгляд, и речь. Подобные метаморфозы уже случались, и каждый раз Ивану Кузьмичу начинало казаться, что перед ним совсем иной человек. В биографии Унгерна есть странный пробел. Он действительно поехал в 1912 году в Монголию, якобы для того, чтобы поступить в тамошнюю армию. В Монголию барон прибыл и немедленно пропал на несколько месяцев. Ни в какой армии он не был, в у р г у даже не заехал, консул хотел розыска объявлять. Когда Унгер наконец-то появился, то ничего объяснять не стал. Вернулся в Россию, продолжил службу. Именно тогда он бросил пить, чем весьма прежде грешил. Кстати, б е л г в а р д е е ц он очень сомнительный. т о л ч а к а ненавидел, офицеров стоял к стенке. Зато не жалел сил для создания своей мифической «желтой империи». впрочем не такой уже мифической монголию отвоевал пытался захватить ваш сайход жил успешные переговоры с китайскими генералами на севере иван кузьмич задумался пойди пойми если бы я скажем в гп учсился в раз бы гражданину бару о н обвинения предъявил на предмет вербовки служба у него старой армии как я слыхал не очень задалась вот и сманили раба божьего в эту агартху заагентурили Помощь пообещали. Он и рад стараться «желтую империю» с к а л а ч и в а т ь «Но я, Лев Захарыч, и сам воевал. У нас за Усинским перевалом такие места, что и без огартки всяких чудес навидаешься. Мы-то в Сайхоте за власть советов боролись, крови не жалели. А что получилось? Ни то, ни сё с хамбаламой во главе. Если подумать, то у барона в Монголии тот же результат». «Только с противоположным знаком», – закончил Мехлис. «Это, товарищ Кречетов, чистой воды релятивизм, а не теория классовой борьбы. Эдак мы с вами далеко зайдем, ибо коммунист…» Перст вонзился в небо. Лев Захарыч в н о в стал самим собой. «Не должен плыть по течению исторического потока. Его удел прокладывать новое русло. Касательно же врага народа Унгерна…» Мы должны соблюдать ужесточенную бдительность, всякую болтовню пресекать, а за ним и за его подозрительной птицей установить круглосуточное наблюдение. Иван Кузьмич сглотнул. Поскольку не исключено, что филин может быть использован для доставки разведывательных донесений. Кстати, бдительность нужна не только по отношению к этому выражению, «Вы, товарищ Кречетов, знаете, что в свободное время ваш племянник с помощью своих подельщиков из Ревсамола обучается крайне подозрительным песням?» к «Каким к песням?» – обомлил красный командир. «Подозрительным, но непонятно м наречии из неутвержденного соответствующими инстанциями репертуара. А вдруг это боже царя храни на монгольском языке?» Надо бы разъяснить товарища из Ремсамола на предмет источника их вокальных упражнений. Странное дело, но товарищ Кречетов внезапно почувствовал смутную тревогу. А если через несколько лет такие мехлисы к власти придут? Споёт красный боец Иван Кибалкин со своими боевыми друзьями песню не из р е п е р т у а р а заломят парню руки, потащат в подвал. Нет. Никаких «если» не требуется. Лев Захарыч Мехлис и так уже в Центральном комитете. «Займусь», – выдохнул он. «Прямо завтра с утра и начну. Только товарищ Мехлис – настоящий коммунист!» Кречетов, прицелившись, устремил указательный палец в небеса. «Себя начинать должен? Вот вы украинские песни предпочитаете. А что это за песни? Вдруг их этот... Петлюр опять любил?» «Ваш-то, репертуар, где?» утверждали. Дожидаться ответа не стал. Окурок затушил и спать лег. Поход по чужой, толком неразведанной местности – дело хлопотное и опасное. Тем более по ущелью, где с каждого утеса пулемет приласкать может. Дозоры на скалы не отправишь, слишком крут обрыв, и передовых далеко не ушлешь. п е т л я т мерзлая долина, видимость только до ближайшего поворота. Топтаться же на месте и вовсе опасно. Ждать в таких местах нечего, кроме верной погибели. И все-таки ехали. Барон в своем желтом халате, как обычно, впереди с филином на плече, следом десяток серебряных с оружием на готове. А за ними с у р о в ы й ревсамольцы с примкнувшим к ним кибалкой и только потом само посольство. Иван Кузьмич, постоянного места не имевший, то ехал с передовыми, то перебирался поближе к обозу, дабы и там порядок блюсти. Иное дело господин Чопхел Ринпоче. Еще в начале пути монах через ламу Толмача потребовал определить его на самое почетное место в караване, дабы не уронить высокое посольское достоинство. С этим решилось просто. Ближе к середине наибольший почет. Господин Чопхел, однако, на этом не успокоился и потребовал конные носилки, сославшись на древнее уложение о монахах и монахинях, в о с п р е щ а в ш и е высоким духовным лицам принуждать живые существа к труду, в том числе и ездить на них верхом. Носилки, как выяснилось, под запрет не подпадали. Товарищ к р е ч и т о в не споря, предложил блюстителям традиций дюжину досок, гвозди и рулон полотна, да мы разобрались сами. Присовокупив, что принуждать живые существа и с о с т а в а отряда к сооружению носилок, он никак не вправе. Монахи долго совещались, и, наконец, о с л а в ш и с ь на опыт бодхисаттв, ездивших не только на слонах, но даже на птицах, согласились сесть на коней. От носилок, впрочем, не отказались, заявив, что с о р о а д я т таковы непосредственно перед въездом в Пачанг. Дно ущелья было неровным, то и дело попадались упавшие с обрыва камни, поэтому ехали н е с п е ш н о шагом, стараясь держаться берега ручья. Пользуясь возможностью, Иван Кузьмич время от времени доставал карту, хотя и помнил ее практически наизусть. Если ничего не помешает, к ночи они доберутся до выхода из Мерзлой долины, сразу за которой находится монастырь Цюнджусы, построенный е севере той же карте на вершине высокого холма. Этот монастырь давно уже беспокоил товарища Кречетова, не своей реакционной идеологией, а возможностью разместить за крепкими каменными стенами вооруженную засаду. Он даже обратился за советом к господину ч о п х е л о Ринпоче, и тот передал через Толмача, что волноваться нечем. Сия обитель, полностью именуемая Цюнджусы-младшая, основана благочестивыми братьями и старшей Цюнджусы, что в провинции Куньмин. Барон же, узнавший, в чем дело, вспомнил, что в 1912 году монастырь, действительно основанный пришлыми китайцами, был разрушен, монахи перебиты, руины же облюбовали местные разбойники. Своими опасениями Иван Кузьмич ни с кем не делился, но ветераны серебряной роты уже что-то почуяли. Дневной привал было решено сократить, вместо обеда ограничиться чаем, к о р у л ы же выставить двойные. Возле костров сидели тихо, переговаривались редко, словно перед боем. Барон, вопреки своему обычаю, в сторону уходить не стал, устроившись с кружкой неподалеку от самого товарища м е х л е с а Представитель ЦК снес это молча и тоже, поломав традицию, даже не попытался устроить свару. Иван Кузьмич о к и н у взором притихший лагерь, сумрачных хмурых людей и сам нахмурился. Нет, так не годится. Взбодрить бы народ. Что там у нас по воспитательной части? Красноармеецкий Балкин. Племянник вынырнул, словно из-под земли. Фуражка съехала на ухо, в руке белая п е л а с синей каймой. Чаевничал, значит. Товарищ Кречетов взглянул выразительно, подождал, пока родич приведет себя в уставной вид, покосился на безмолвного мрачного м е х л е с а «Песни, говорят, разучиваешь. Дело доброе». «А ну-ка, спой, покажи умение!» Кибалка, ничуть не удивившись, растал с по шире ноги, воздух вдохнул. «Монгольская революционная! у л е й м ж и н Чанар!» р у л е й м ж и н Чанар Тоголдор! Онгони Тунамал Толишик! Узэсгалент Цараук Чин!» «Стой, стой!» – перебил Иван-старший, подобного не ожидавши. «Орешь й ты, конечно, громко!» Другка, где здесь революция? Узве Лакшин токзмани, унехер с е т г л и к буланам з е Мелодично пропел звонкий девичий голос. Товарищ Клычтов обернулся. "Чайка, она же недостойная Чайганма баатурги", скромно поклонилась. "Позволено ли мне будет ответить великому воину? Эту песню знает каждый монгол". Ее написал прогрессивный общественный деятель Данзан Рабджа, известный педагог и ученый, создатель первой монгольской школы, монгольского театра и народного музея. м е х р и с внимательно прислушивавшийся к разговору, удовлетворенно кивнул. Барон же взглянул изумленно, схватился за рыжий у с словно желая его оторвать». Данзан Рабджа всю жизнь боролся с реакционным л а м а и с с к и м духовенством и китайскими поработителями. Их н а м и т ы отравили великого человека, но песня осталась. Девушка подошла к Пунцовому от всеобщего внимания кибалке, встала рядом, улыбнулась белозуба. «Учир м а к с с э н г е н сэн, урангол шик б э и чин». Иван-младший не растерялся, подхватил. О газ хамдбуцен, Улан зандангин, Онершик, Олмар, Сетгилик, Хадалангозее. Аплодисментов не было, но шум е л и одобрительно, даже товарищ Мехлис изволил кивнуть со значением. Кибалку тут же утащили в круг, дабы исполнил на бис. Иван Кузьмич же, воспользовавшись суетой, о т в е л в сторону товарища Баатурги, о г л я н у л с я д л я верности, дабы чужих ушей не торчало. «Песня-то о чем? Насчет революции – это вы к л е в у Захаровичу, а мне бы перевод хоть какой, а то мало ли что бойцы распевают!» Чайка взглянул удивленно. «Перевод не так и важен. Недостойно рискнет напомнить великому воину о разнице восточной и западной культур. У нас не нужно препарировать цветок, чтобы оценить его красоту». «У нас тоже», – не слишком вежливо перебил товарищ Крещетов. Только знаете, чайка, странно получается. Раньше вы монгольских песен не пели. Знакомый поклон, улыбка в уголках губ. Раньше долгий срок. Недостойная познакома с великим воином только этим летом. И может лишь пожалеть, что он не сопровождал глупую девчонку в ее долгих странствиях по чужим краям. Но и мне пристало пожалеть о тех днях, когда г о р с к а храбрецов защищала от врага мой сайход. А я, жалкая поросли великого рода Даанна Йонов, спорила в Париже с даэдистами и п и л а шансонетки Мариса Шевалье. Мои предки неспокойны в этих новых перерождениях. Данзан Рабджа написал эту песню не только для соплеменников, а для всех, у кого еще бьется сердце. Мой перевод плох и слаб, как и я сама. Девушка отступила на шаг, посмотрела прямо в глаза. Совершенство твое во всем, на тебя из зеркал глядит. Вижу я улыбку твою, я тобою навеки пленен. Птичьим пенем и твоя краса мне дарует покой по утрам. Иван Кузьмич почесал затылок. Про революцию, значит. Ох, надрал бы я кое-кому уши, чтобы парней с толку не сбивало. Да политическая ситуация уже больно неподходящая. ч е й к о в н у усмехнулась, однако ответила серьезно. Кому интересен глупый волчонок? Красноармеец Кибалкин й мечтает пострелять из пулемета Льюис. Об ином у него м ы с л и нет. Однако великий воин неверно понял песню. «Я же просил, чтобы по отчеству», – вздохнул товарищ Кречетов, но девушка покачала головой. «Иван Кузьмич...» Пьет чай у вечернего огня. Воитель ведет отряд. Улеймжин Чанар – песня не только о любимом человеке, но и о родной земле. Обо всем, что дорого, и что ты готов защищать. Революция – это не бунт обезумевших от ненависти голодранцев. Таким п е с н е и вправду не нужна. Ответить было нечего, и красный командир предпочел вернуться к костру. Время поджимало, поэтому вопрос о тонкостях поэтического перевода можно было смело отложить на потом. Мёрзлая долина вела к холму с монастырём, а за ним начиналось царство смерти – пустыня Такламакан. За это время товарищ Кричитов немало наслушался об ужасах покинутого места. Через Такламакан пути нет, так считали все, кто сумел живыми вырваться из безводного ада. Особенно Ивана Кузьмича впечатлили двигающиеся песчаные горы Барханы, вышиной в триста сажений. В той части т а к л а м а к а н а к которой приближался отряд, их было особенно много. Неудивительно, что Пачанг, оказавшийся посреди песков, считался городом-призраком, очередной жертвой безжалостной пустыни. Именно об этом писали путешественники минувших веков. Пандита х а м б у л а м а с которым Ивану Кузьмичу довелось беседовать на эту тему, с путешественниками не спорил, заметив, что всем даны глаза, но не каждому позволено увидеть. Затем прибавил, что пачанг существует уже много веков, но не всегда открыт людям. На уточняющий вопрос старик хитро улыбнулся, предложив своему гостю непротиворечивую версию. Лет 20 назад... Пески высшую волею были отогнаны, и благочестивые почитатели учения Кала-Чакры восстановили город во всей его красе. Ныне Пачанг, по мнению европейцев, исчезнувший процветает посреди царства смерти, и туда вновь устремляются сотни паломников. Доходят, правда, отнюдь не все. Ничуть не успокоенный товарищ Кричетов продолжил расспросы. Пётр Ефимович Щетинкин, имевший неплохую агентуру в Западном Китае, протоклама Кан говорить отказывался, считая, что людям там делать нечего. На осторожный намёк по поводу города в пустыне он лишь скривился, заметив, что с л у х а в ходит немало. Однако их нельзя воспринимать всерьёз. Один кашгарский торговец рассказывал на базаре в Урге, что его знакомый, добравшись до п о ч а н г а увидел там эллинг для дирижаблей и многометровую антенну дальней радиосвязи. Эта байка, по мнению командира «Зайчих шапок», родилась под впечатлением полета британских аэростатов, которые в самом деле использовались для разведки окрестностей Тибета. Возможно, один из них занесло в т а к л а м а к а н но в этом случае его экипажу п ё т р Ефимович был готов лишь посочувствовать. И, наконец, Костя р о к о с о в с к и й человек веселый и в нечисть напрочь неверящий, пересказал страшную легенду, слышанную им в той же Урге. Будто бы в т а к л а м а к а н е некогда жили злодеи, которые грабили торговцев и убивали проходивших мимо монахов. Такое безобразие, само собой, навлекло великий гнев небесного владыки, отчего н е г о д я е м и конец пришел. с е м дней и семь ночей дули черные ветры, а злодейский город исчез, остались только неисчислимые богатства. Золотые драгоценные камни лежат под пустынным небом много веков. Но никто не может унести даже малую их часть. Если случайный путник возьмет хоть монетку, хоть малый камешек, сразу же поднимется черный вихрь, человек потеряет дорогу и погибнет среди песков. Но даже когда очень повезет и счастливец вернется с добычей домой, мертвецы все равно его найдут и утащат обратно в пустыню. Иван Кузьмич, виду не подав, посмеялся над страшилкой, но задумался крепко. Его бывший высокородие статский советник Вильгельм к а р л о в и ч Рингель из присущей ему классовой вредности предоставил обширную справку, где среди п р о ч е г о был приведен список сгинувших в Токламакане экспедиций. За последний век таковых удалось насчитать 27. «Надо верить в судьбу» — шлегматично заметил барон. При этих словах филин г р и ш к а сидевший на его левом плече, приоткрыл огромный желтый глаз. Иван Кузьмич, едва удержавшись, чтобы не показать вредной птице язык, прикинул, что опасения от товарища Мехлиса не столь уж беспочвены. От филина, как и от самого врага трудового народа, можно ожидать чего угодно. — Я обещал доставить вас в Почанг, — продолжал Унгерн, — мне поверили. «Так чего вы еще хотите?» Барон, как и обычно, устроился в авангарде. Товарищ к р и ч е т о в обревизовал растянувшуюся по ущелью колонну, дал выволочку обозникам за слишком неспешный ход, а затем проехал вперед, дабы без помех перемолвиться парой слов с белогвардейским вражиной. «Чего хочу?» – переспросил Иван Кузьмич. «Хочу, чтобы, значит, поподробнее. Сами понимаете, гражданин барон, чем ближе к таклам а к а н у тем больше у народа вопросов. «Народ!» Унгер, не удержавшись, фыркнул. «Лишний час строевой перед сном, и никаких вопросов не будет! д а с При этих словах Филин открыл второй глаз и, как почудилось товарищу Кречетову, утвердительно кивнул. «Но если хотите подробностей, то извольте. Летом в Такламакан идти не имеет смысла. Сгорите через полдня!» поэтому еще в Новониколаевске на допросе я предложил вашему командованию осенний поход до первых снегопадов. Представьте, таковы тоже случаются, причем холода бывает похлеще сибирских, но с ноября по январь проскочить можно». Филин вновь кивнул, вполне с этим соглашаясь, после чего прикрыл глаза и вновь предался дреме. «Спросите, отчего так не поступают?» Ответ прост, господин Кречетов. Вода. Источники имеются, но расстояние между ними слишком велико. и Единственный путь – река Хотан. Если идти вдоль ее берегов, можно пересечь пустыню с наименьшими жертвами. Но и здесь не все просто. Река часто меняет русло, и я почти уверен, что за долиной нас встретят песчаные барханы. Проводник не поможет. Весной Хотан мог течь совсем не там, где сейчас. Барон умолк, но Иван Кузьмич не спешил с вопросами. Судьба судьбой, однако бывший владыка Монголии явно что-то знает. «Вы наверняка думаете, почему я взялся вас сопровождать, несмотря на такие сомнительные шансы?» Унгерн повернулся в седле, дернул усом. «Нет, не из желания утащить всех скопом в подземное царство и ямы близнеца. Нас встретят и укажут дорогу». «Только не спрашивайте, кто и почему. Все равно не поверите. Вам достаточно знать, что за всеми, чей путь лежит в а г а р т к у «Впочанг!» — наставительно уточнил товарищ Кречетов. Барон, поглядев на него без всякой симпатии, закрутил левый уз к самому уху. «Вам бы поменьше общаться с масонами, господин красный генерал!» Пусть будет п о ч а н г согласен. За всеми, кто туда идет, присматривают. Иван Кузьмич, хотя и не поверил, но все же не удержался. Поглядел вверх на пустынный край каменистого обрыва, почувствовав себя не самым лучшим образом. «Вы не пулеметов бойтесь», — понял его Унгерн. «В Монголии у меня пулеметов хватало, но ваш покорный слуга оказался слишком нетерпелив». Я всем обязан Агартхе и ее блюстителям. Но меня искусили, как какую-то гимназистку. Из Шамбалы пристали гонца. Антоний Фердинанд Осиндовский. Не слыхали о таком? Хитрый тип и скользкий, н а говорил он от имени самого держателя колеса, Ригдена ц а р с т в о Спокойствия. Я поверил, повел войска на север. И встретили Костю р о к о с о в с к о г о Не утерпел г р е ч и т о в Барон взглянул странно. «Слепые!» «Тот, кого вы так легкомысленно помянули, поистине махакала нашего века. В будущей войне ему предстоит вести в битву миллионы воинов и сокрушить царство перевернутой свастики. Я горжусь, что вышел с ним на битву. Когда вы нас познакомили, я увидел за его спиной пылающее небо и сон млекующих а демонов». в р о ч е м для вас, как и для товарища из Вавилонского ЦК, все это пустые слова, да-с. Даже ваш племянник что-то почуял. Недаром запел «Улеймжин Чанар». Иван Кузьмич глубоко вздохнул. Выдохнул. Не помогло. Песня-то здесь каким боком. Там вообще про любовь и дамочку у зеркала. Этот Данзан на р а б ж а между прочим, театр основал. Барон захохотал. Испуганный Филин подпрыгнул, попытавшись замахнуть непослушными крыльями. «Прогрессивный общественный деятель!» – стонал Унгерн, вытирая слезы сжатым кулаком. «Боролся с реакционным л о м а и с т с к и м духовенством! Я чуть не умер, честное слово! Госпожа Чайка, как вы ее изволите именовать, гораздо шутить! Да-с! Впрочем, с такими, как вы, иначе нельзя!» Барон остановил коня, погладил по голове взволнованного филина. Оскалился. Данзан Равжаа, Дудуй Тин, Пятый Дакшин н о е н Худакт, основатель т р ё х монастырей Голба, хранитель северных ворот царства Спокойствия, в е л и ч а й ш и й святой монгольской земли. Его слова ценнее и дороже любого оберега. Песня про «Извините, дамочку у зеркала» Заменяя тысячу молитв, именно ее пристало петь тем, кто стоит на пороге Агартхи».